Глава 25. Все в порядке, уточняет Дим, когда выхожу из больницы и забираюсь к нему в машину. Ты взбудоражена? Мы с папой поговорили, поворачиваюсь к мужчине, стараясь найти в его глазах понимание и поддержку. О Максиме. И Любимов словно читает мои мысли, распахивает приглашающие объятия. Иди сюда, красивая. Ни секунды не сомневаюсь. Утыкаюсь носом в широкую крепкую грудь, с удовольствием вдыхая такой знакомый запах любимого человека с еле уловимым цитрусовым ароматом туалетной воды. И постепенно расслабляюсь. И пусть сидеть не очень удобно, мешает подлокотник, и ручка переключения скоростей упирается в коленку, но я забываю об этом, потому что растворяюсь в сильных руках, аккуратно и бережно поглаживающих спину. Мне безумно хорошо, надежно тепло, уютно и спокойно. Будто, наконец, спустя долгое время я попала домой. Прикрываю глаза и обнимаю Диму в ответ, стараясь жестами показать, как он мне нужен и важен. Спасибо за поддержку. Произношу негромко, приподнимая голову и встречаясь с внимательным взглядом карих омутов. «Всегда пожалуйста». Улыбается он светло и душевно. «Главное же, все хорошо? Правильно понимаю?» «Правильно». Сияю в ответ. «Вот и замечательно». Сплетает пальцы наших рук, а потом подносит одну к губам и целует, не отводя глаз. Дыхание сбивается, я жадно ловлю каждый жест мужчины. Не хочу тебя отпускать, но знаю, что так будет правильно. Слышу сквозь стучащее громко-громко сердце. Я произношу вслух и замираю, потому что сказать желаю так много, поделиться чувствами, страхами, переживаниями, неуверенностью. Но оставшаяся у бабушки дочь тоже заставляет нервничать и поторапливаться. Не могу пока довериться маме до конца, и от этого на душе тяжело. «Возвращаемся в семейное гнездо красавиных», — читает меня, как открытую книгу любимых. «Да, хорошо, Юль. Помогает пристегнуть ремень и только потом трогается с места». Хотя на часах всего лишь начала девятого вечера передвигаемся мы по практически пустому городу. Не любят горожане по теме гулять, да и вновь холодно. Зима никак не желает сдавать позиции. Припарковавшись во дворе, не сговариваясь оба, поднимаем головы и разглядываем окна родительской квартиры. Свет во всех комнатах меня успокаивает и снимает камень с сердца. Тебя ждут. Делает вывод Дим. А на мой вопрос, как он определил, куда нужно смотреть, уверенно отвечает. «Я теперь твою квартиру ни с какой другой не спутаю. Одного жизненного урока было вполне достаточно». Глупо все же тогда вышло. Качаю головой, вспоминая наше неудавшееся свидание шесть лет назад. Я такой категоричной была, наивной. В сказки верила. «Так это и прекрасно красивая! что ты была именно такой. Вновь берет меня за руку Дим. Потому что именно за твою искренность, эмоциональность, и потому что ты. Это ты. Я в тебя еще в первом классе втрескался. Что? Распахиваю широко глаза. В первом? Неужели? Ага, представляешь? Больше половины жизни люблю одну скромную милую малышку с большими... Удивительно чистыми глазами и светлой душой. «Дим!» Тяну, не зная, как реагировать на такие признания. Зато щеки уже вовсю пылают, выдавая мое стеснение. «Ничего не говори. Просто знай». Погладив по щеке, подмигивает мужчина и начинает разговор о совершенно других вещах. «Удивительно?» но мы легко переключаемся на обсуждение изменений, затронувших наш родной городок за шесть лет, а также повзрослевших одноклассников, которых ни он, ни я очень долго не видели. С любимым я совершенно не чувствую напряжения, не жду острых подколок, неправильных жестов или язвительных фраз. Мне легко и свободно. Отдыхаю душой, наслаждаюсь неспешной беседой, и прекрасной компанией. И безмерно жалею, что выделенный самой себе час пролетает очень быстро. Завтра я полностью в твоем распоряжении. Поцеловав на прощание, говорит серьезно мужчина, открывая мне дверь и подавая руку, чтобы помочь выбраться из машины. Но... и послезавтра, и всегда. Ухмыляется, довольный произведенным эффектом а я, лишь зайдя в подъезд, до конца начинаю осознавать смысл его фраз, потому что как никогда понимаю, что Дим — единственный, кроме папы, человек, который не бросает фраз на ветер. И если уж обещает, то слово держит. И ведь действительно держит. В этом я убеждаюсь ежедневно на протяжении трех оставшихся недель февраля. А почему ежедневно? Так все просто. Но начну по порядку. Любимов, как и обещает, в субботу утром приезжает и забирает нас с Полиной, чтобы навестить в больнице отца. И именно тогда происходит официальное его знакомство с Сергеем Сергеевичем Красавиным. Эти два продумана не просто обмениваются обычными приветственными фразами, но и умудряются спровадить меня на время, чтобы пообщаться тета тет Видите ли, папе срочно требуется купить на первом этаже в киоске леденцов, которые отлично помогают при заболевшем вдруг горле. Конечно же, раскусываю подвох моментально, но не противлюсь, и мы с Полиной уходим за покупкой, а вернувшись, Отмечаю вполне цивилизованный разговор двух мужчин о чем-то своем военно-армейском. И нет, они и не становятся вот так вдруг лучшими друзьями-приятелями. Только не с характером отца. Да и Дмитрия тоже. Все же оба довольно закрытые личности, целеустремленные, самодостаточные и серьезные, объединенные особенным отношением ко мне более мягким, чем к окружающим, на которых мои мужчины нередко смотрят сканирующим взглядом орла. Однако фраза папы, произнесенная на прощание, когда мы с ним остаемся только вдвоем, согревает и радует. Одобряю, дочка. Толковый мужик. Надежный. Не трепло, каких сейчас, немерено. Поняла, папуль? Хмыкаю в ответ качая головой на оценку кавалера. А потом, поцеловав, убегаю догонять обожаемую дочь и любимого мужчину. Ах да, мы же еще и Максиму в этот день умудряемся позвонить. Правда, мероприятие получается у нас довольно эпическим и массовым. А все потому, что делаем дозвон мы прямо из палаты отца, включив громкую связь, о чем, естественно, предупреждаем Лукина. Вот так и выходит, что первый, грозящий стать серьезным и тяжелым разговор между отцом и сыном, скрашивается по мере возможностей мной и Димом, а особенно не умолкающий ни на минуту Полиной, желающий обо всем расспросить дядю Максима и тут же рассказать собственные новости. В общем, веселье еще то. Даже отец спустя пять минут беседы перестает судорожно сжимать краешек одеяла и улыбается на потешную внучку. В эту же субботу Любимов отвозит нас домой и остается в лесном, в гостях у Лукина, который, быстренько собравшись, уезжает в Заленск на первую встречу с отцом и неожиданно пропадает там на всю следующую неделю и даже больше. А как же работа, Максим? уточняю у брата, набрав ему в среду. У тебя зубки болят? спрашивает он вдруг вместо ответа. Нет, тяну удивленно. А у Полинки? Тоже нет. Вот и чудно. Значит я на законном больничном... по уходу за отцом... Выдаю глубокомысленно, зависая от информации. Ты же, надеюсь, не против? Прилетает в догонку, пока стараюсь уложить новые вводные в голове. «Нет, конечно», — говорю уверенно. «Я рада, что ты присмотришь за папой». «Кстати, как вы поладили? Уже успел увидеть в нем свои черты? Тфу, Наоборот, в себе его!» «Да, Юль, ты была права. Как бы неожиданно это ни звучало, но мы очень похожи», — хмыкает мужчина, а, помолчав, добавляет. Спасибо тебе огромное, сестренка. Не за что. Улыбаюсь от уха до уха. На работе тоже происходят чудеса. Потому что шляков ведет себя тише воды, ниже травы. Редко показываясь на глаза и все больше наблюдая за мной со стороны. Кстати, и Чернакова копируют его действия. Не поднимая шума и не раздувая очередных скандалов о моем аморальном поведении, Она просто внимательно отслеживает время появления на работе и ухода с нее. Коллеги тоже таятся и лишь улыбаются, замечая в очередной раз встречающего меня со школы Дима. Ох, да. Любимов не оставляет меня одну практически ни на минуту. Утром приходит к нам завтракать. Нет, не потому что такой наглый. Я сама зову, потому что рада накормить, и побаловать его вкусняшкой. После провожает нас с дочкой до сада и школы. Потом пропадает на время и появляется тогда, когда я заканчиваю рабочий день. И дальше весь вечер допоздна мы втроём проводим вместе. Или гуляем, или играем во дворе, или что-то интересное готовим, или просто дружно смотрим мультфильм. А уложив кнопку «Спать», уже вдвоем в обнимку размещаемся на диване и просто разговариваем, перемежая беседу сладкими поцелуями, крышесносными поцелуями, безумно увлекательными поцелуями, заставляющими мечтать о большем, но не сметь сделать первый шаг или намекнуть, потому что стыдно. В первые выходные Дим совместно с Максимом Достаточно легко уговаривает меня вместо поездки к отцу, где все так же пропадает Лукин, отправиться в областной город, чтобы погулять по магазинам, сходить в цирк с Полиной, посидеть в кафе и просто отлично провести время втроем. Тем более и папа встает на их сторону, заверяя, что ему ничего не требуется и мой приезд не обязателен. Соглашаюсь с удовольствием. А Полинка вообще устраивает... Победные танцы с обнимашками. Вижу, как дочка тянется к любимому, с удовольствием получая и свой кусочек внимания и ласки. Как радостно бежит к нему, когда мы вместе приходим ее забирать из детского сада. Замечаю и отношение Дима к кнопке, его искренние улыбки, желание общаться с ребенком, пояснять новое, а не просто отделываться короткими фразами подсовывать телефон с видеоиграми или включать очередной мультфильм. Жизнь кажется сказкой, волшебной и очень светлой, потому что у меня есть не просто близкие люди, а настоящая семья, дочь и самый лучший на свете мужчина, на которого я могу положиться. И порой мне становится страшно, очень страшно, что это всего лишь сон, который может закончиться в любую минуту.